Глава шестая. Прием. «Понятия не имею, что делать», — говорила я по громкой связи с Катей, одновременно примеряя платье. «А что, Сережа, тебе сказал, он возьмется?» Я вздохнула. Разговор с Сергеем мне не понравился. Я не стала сразу звонить Кате, потому что ее друг-юрист был неприятно солидарен с Мироном. Мне были не по вкусу перспективы, но пришлось открыть карты. Он возьмется, но придется доказывать, что Степа мошенник или что он был не в себе. Мне не нравятся оба варианта. «Да, паршивая стратегия. Понимаю тебя», — подтвердила Катя. «К тому же я не уверена, что Наташа не подаст встречный иск, чтобы распилить дом или отменить некоторые решения Степы по галерее. Он столько всего подписывал». Как быть с этими договорами, или я подчеркиваю его недееспособность, или обвиняю в мошенничестве? Все так сложно, Кать. Очень сложно. Сочувствую тебе, Крис. Мало что Степку похоронила, теперь еще это все на тебя свалилось. Угу, промычала я, вылезая из очередного неудобного платья. Ты бы знала, как хочется все бросить, и пусть сама Наташа с Мироном разбирается. Но мне нужно продолжать дела в галерее, не могу игнорировать текучку. — А что, Мирон? — зацепилась Катя. — Вы не общались после кладбища? Я вздохнула еще раз. Подруга задавала очень неудобные вопросы. Я не рассказывала, что мы поехали домой после кладбища, не упоминала и о предложении Мира. Но и врать мне Кате не хотелось. Может, стоило посоветоваться с ней? Я ведь до сих пор ничего не решила. Я попыталась начать издалека. На кладбище мне стало нехорошо, и мир отвез меня домой. Господи, что случилось? Нервный срыв. Милая, что ж ты не позвонила? Я бы... Ничего особенного, Кать. Успокоила я ее. Это мое нормальное состояние рядом с Мироном, но еще сильнее раздражает проклятое платье. — Какое платье? — удивилась Катя. — Для благотворительного приема, вечернее. Мне сегодня нужно блистать и лицемерить. А еще речь толкать придется. Она засмеялась. Твое любимое занятие. Стерва, ругнулась я беззлобно. Катя прекрасно знала, что я ненавижу публичное появление, тем более выступления. У Степы намного лучше получалось участие в светских вечеринках и красивые бездушные речи на публику. — Ты одна идешь? Первый раз? — поняла Катя. — Да. Первый раз без Стёпы. Там будет несколько лотов молодых дарований от живописи. Я заодно посмотрю на них. «Одна — Одна? — повторила Катя. — Почему меня не позвала? — Я устала быть слабой, дорогая. Надо продолжать жить. — Две недели прошло, Кристин. Ты в трауре. Почему они позвали тебя вообще? — Они позвали давным-давно. Я подтвердила специально. Меня не надо списывать со счетов. — Милая Ты имеешь право быть слабой и грустной. Расскажи это Наташе, которая только и ждет, чтобы пнуть меня побольнее и загрести еще что-нибудь, огрызнулась я. К тому же, Катя, это сбор средств для детей с онкологией. Я не могу забить на такое событие. Тебе всегда там тяжело. Добьешь ты себя, Крис. Не унималась Катя. Нет, ради такого и нужно продолжать жить. Степа точно не пропустил бы. Эх ты умница. «Все еще хочешь со мной?» — запоздала, предложила я по большей части ради приличия. Сегодня мне ни с кем не хотелось делить праздник обязанности. Катя отказалась, слава богу. «У меня поздняя встреча, не смогу, Крис, прости. Если бы заранее сказала...» «Все нормально, я справлюсь», — пообещала я ей, чувствуя легкие угрызения совести за все, что я не договорила. «Удачи», — пожелала мне Катя, и отключилась. Я пыталась сказать ей о предложении Мирона, но язык не поворачивался. Не хотелось обсуждать это, хотя раньше я делилась с Катей всем. Очередная грязная тайна, связанная с Мироном. Как будто мало, мне было грязи с ним. Зато Катин приятель Сергей, с которым я встретилась накануне, очень позитивно отнесся к идее Мирона. Сережа не обнадежил меня по части суда, у него было несколько таких процессов. Мои шансы вернуть галерею стремились к нулю по его версии. если мирон вступит в наследство и отдаст мне свою часть, я должна радоваться радость я не испытывала сергею я тоже не рассказала подробности о предложении мирона жить со мной в доме. Мне казалось что каждый сразу начнет меня убеждать позволить ему, хотя только я в полной мере знала, насколько важен мирону дом и студия в подвале. Между нами было всякое, но сейчас я стояла между мастером и вдохновением. Меня ранило, что он не пишет, не в состоянии писать. Это преступление какое-то, просто жить, как обычный человек. Имеет ли гений право на банальное существование? Имею ли я право отказать ему в попытках вернуть себя в искусство? Я задавала себе этот вопрос уже миллион раз. У меня был ответ, но я тянула, знала, что потом начнется ад. Выбрав платье, которое надевала на прием в Лондоне, я спустилась вниз. Цветок графит, простое, в пол, закрытое, но с эффектной драпировкой на груди. Машина ждала меня у дома. Водитель молча вел авто в центр. Я смотрела в окна и представляла, как буду звонить Мирону. Вряд ли стоит подбирать слова, он наговорит сам с короба. Мне стоило подумать о приеме и подготовиться к речи. Я достала телефон... И пробежала глазами бездушный текст. Разозлилась. У Степы действительно всегда получалось лучше. Он умел быть очень человечным и убедительным. Приехали, Кристина Дмитриевна, сказал мне водитель. Спасибо, я позвоню, когда закончим. Конечно. Водитель вышел и открыл мне дверь, подал руку. Я поблагодарила его улыбкой. Передо мной мигал огнями один из лучших отелей города. Войти внутрь — уже победа. Но мои ноги вросли в землю. Я с трудом сделала первый шаг. — Позволь составить тебе компанию, — проговорил Мирон, пугая меня до чертиков. Я вздрогнула, он словно из-под земли вырос. — Какого черта, мир! зарычала я, не поднимая на него глаз. Я мазнула взглядом по черной ткани пиджака, — и белоснежному манжету рубашки. Нарядился, скотина. Ты не звонила, и я решил сам тебя найти. Ты мог найти меня по телефону. Мог, но это не так весело, бесценно наброситься из угла и наблюдать, как ты старательно не смотришь на меня. Я бы очень не хотела сбежать, но каблуки не позволяют, садила я сквозь зубы. Уверен, ты все еще ненавидишь светские сборища сильнее, чем меня. — Не уверена. — Брось, Крис, я уже здесь, нам лучше держаться вместе. — Не уверена, — повторила я, — ты меня компрометируешь. Он засмеялся. — Компрометирую? Какое ржачное слово. Ну, знаешь, у тебя настолько безупречная репутация, что я просто обязан немного заляпать грязью твое белое пальто. — Мирон, пожалуйста, — простонала я, — хватит. «Если мы будем держаться отдельно, то как раз вызовем сплетни», — резонно сообщил он. От логичных размышлений Мирона меня начало подташнивать. Давно ли он стал умным и серьезным? Степка в него вселился, что ли? Прости, Господи. Мы поднялись по лестнице на крыльцо. Швейцар уже вовсю улыбался, чтобы открыть нам дверь. Я остановилась, не дойдя пару шагов, и увидела Мира, «В смокинге, во весь рост. Никогда не видела его даже в костюме, а тут...» Очень сложно было не застонать и отвести глаза. Безупречный черно-белый сьют сидел на нем идеально. Растрепанная шевелюра и саркастическая усмешка придавали образу бесценную небрежность. «Тебя действительно пригласили?» «Дошло до меня». «Пригласили», — подтвердил мир. Как только я вернулся в Москву. Мне придется провести с тобой весь вечер. Уйдем, как только захочешь. Уже хочу. Машина ждет? Я махнула на него рукой и шагнула к входу. Заскучавший швейцар подпрыгнул и открыл нам дверь. Мир моментально оказался рядом. Он положил мою руку на свой локоть. Я не успела вырваться. Вспышки камеры слепили, заставляя вести себя прилично и покорно. «Ненавижу тебя!» — шепнул я так, чтобы он услышал. «Брось, Крис, будет весело. Мы как Джеки и Бобби Кеннеги». «Она спала с ним, придурок!» «Я не против!» — хохотнул Мир. Я попыталась ущипнуть его через пиджак, но не смогла из-за плотности ткани. «А Джек изменял жене со всеми подряд!» — продолжила аналогию Мирон. «Я сильнее стиснула его руку». «Ну, ладно, Степка вроде только одну любовницу завел». «Замолчи», – прошипела я. «Ладно, перегнул, согласен». Пройдя между фотографами, я сразу увидела популярную актрису Женю Ахматову, организатора вечера, и просто отличную девушку. Она тотчас нас заметила и махнула рукой. Натянув на лицо вымученную улыбку, я подошла к ней. «Очень рада видеть вас обоих», – проговорила она. Мы кратко обнялись и поцеловались. Мирон, видимо, не был с ней лично знаком, и деловито протянул руку. «Рад встречи Евгения!» «Взаимно, Мирон! Примите мои соболезнования!» Женя погладила меня по руке и послала печальную улыбку Миру. «Знаю, вам нелегко сейчас быть на людях, тем более среди всех, кто веселится без повода». Мы переглянулись. «Я очень хорошо понимала, о чем говорит Женя». Сбор средств для онкобольных деток – не самая веселая вечеринка, но уже сейчас вокруг реколилось шампанское и слышался смех. Не знаю, понял ли мир ее намек, но ответил он достойно. Уверен, Степа принял бы точно такое же решение. Думаю, да. Он не пропускал ни одного моего приглашения. Жаль, что ваши работы не участвуют в аукционе, Мирон. Неужели не нашлось ничего для детей? Я резко повернула голову, чтобы посмотреть на Мира. Он сжал губы и прищурился. Вопрос попал в больное место. Обычно лучшей защитой Мирона было нападение. Я приготовилась к какой-нибудь безобразной реплике, но он удивил меня. Мир облизал губы и как будто разгладил волшебной силой свое лицо. Мои старые работы пока принадлежат галерее, а нового я давно не писал. Ох! Выдохнул Женя. «Мне жаль!» «Не стоит жалеть, Евгения. Как только я создам что-то стоящее, вы первое узнаете». «Ловлю на слове». Она подмигнула ему и указала на фуршетный стол. «Закуски и выпивка там. Советую не пренебрегать, но и не злоупотреблять». «Золотые слова!» бросил Мирон и склонил голову, прощаясь на время. Он повел меня к столу, хвастаясь по дороге шепотом. Вот видишь, какой я полезный. Она бы задолбала тебя соболезнованиями. Возможно, ты бы уже плакала в туалете. А при мне все разговоры сводятся к бесконечному творческому кризису. Может, ты и в галерею со мной будешь ходить? Там тоже все очень сочувствуют. Хоть в петлю лезь. Я пошутила, конечно. Но Мирон с энтузиазмом воспринял это дурацкое предложение. Конечно, я сто лет не был там. И нечего тебе там делать, еще столько же, — начала я злиться. С ним невозможно расслабиться. Постоянно приходится быть злобной стервой. Я не любила себя такой, но милая болтовня с Мироном мне нравилась еще меньше. Он взял у официанта два бокала шампанского и вручил один мне. — Не нужно постоянно защищаться, Крис, я на твоей стороне, — сказал Мирон. — Был бы на моей, отдал бы галерею просто так, безо всяких условий. Он запрокинул голову и громко рассмеялся. — Я на твоей стороне, Кристина, — повторил Мирон, — но и на своей тоже. можете и картина тебе отдать. Я пригубила из бокала, продолжая наглеть. — Отдай, раз ты на моей стороне. А если я ничего больше не напишу, придется в подворотне умирать. Я оплачу тебе рехаб или какую-нибудь ночлежку. Миленько, детка, составим договор? Меня тошнит от договоров, Мирон. Он глянул на меня с сочувствием. Хорошо, что не с жалостью. Понимаю, проговорил Мирон и потрепал меня по плечу. Кстати, ты подумал о моем предложении? Я не успел ответить, что думать мне о нем не хотелось. Нас прервали. Мир Бероев, Мирон! — крикнул кто-то за моей спиной. Я увидела, как Мирон вздернул брови и растерянно улыбнулся. «Кто это?» — спросила я одними губами. Мир едва заметно пожал плечами и взял меня за локоть, чтобы развернуть лицом к человеку, который его позвал. Это оказался молодой парень. Я сомневалась, что ему есть восемнадцать. Он походил на школьника с выпускного в своем идеальном смокинге и уже развязанном галстуке бабочки. «Вроде наше мероприятие для взрослых». «Привет, я тебя сразу узнал», — радостно проговорил мальчишка. Он схватил растерянного мира за руку и стал трясти ее с бешеным энтузиазмом. Я пыталась понять, веселит меня его напор или пугает. «Не помнишь, да? В Буэнос-Айресе. Мы вместе были на перформансе Андреева, а потом я приставал к тебе, показывая свои работы». «Дима?» — предположил Мирон. По его лицу я сразу прочитала, что он ни черта не помнит. «Денис!» — поправил Мирон мальчишка так радостно, что я сама заулыбалась. «Блин, такая кринжатина встретить тебя в Москве!» <просил> э, почему?» — спросил Мирон, все больше смущаясь. «Ты сказал, что скорее сдохнешь, чем вернешься в Россию. Свершилось, что ли? Ты зомбяк, чел?» Дениска отпустил руку Мирона, чтобы по-братски ткнуть его кулаком в плечо. Мир усмехнулся и ответил. «Почти свершилось. Мой брат погиб. Я приехал на похороны и уладить его дела. Ой, чел, сорян, я не знал». «Ничего». Разговор зависел в воздухе, и Мирон не придумал ничего лучше, чем познакомить меня со своим приятелем. «Это Кристина Бероева, жена моего брата». «Дениска». Представился быстренько парень, как будто только заметил меня, а на самом деле просто игнорировал. «А вы жена мертвого брата или другого?» Я очень старалась, но глаза сами собой закатились. «Мертвого», — сказала я, — не в силах скрыть легкое пренебрежение. Я думал, он сейчас начнет извиняться, но вместо этого Денис закричал как банши на весь зал. «А-а-а, у твоего брата ведь галерея!» «А его жена там директор, верно?» «Была галерея, да», — слишком спокойно ответил Мирон. «Кристина там директор, все верно». И снова я приготовилась принимать соболезнования и извинения. Но опять ошиблась. Новое поколение не зацикливается на негативных эмоциях. Клиповое мышление Дениса уже перекинуло его от скорби к прагматизму. «Так мы собирались с вами сотрудничать», — выдал он. «Бероевы, точно, точно!» Танюша говорила, а я забыл и ни разу не сопоставил с тобой мир. Вот прикол. Я так обалдела, что только и успевала моргать и придерживать челюсть. Чтобы не стоять как дура с открытым ртом, я приложила к губам бокал и сделала глоток. Ну и дела, чел. Мирон попытался скопировать манеру речи Дениса, и я чуть не прыснула в бокал. Сотрудничать с нашей галереей – это хай-класс. А кто такая Танюша? Она потрясающая женщина, мир, — проговорил Денис с придыханием. Мой агент и муза. Он, кстати, идет. Таня. Только Тани нам еще и не хватало, — подумала я. Очень хотелось сбежать от нового знакомства, но меня заинтриговало упоминание галереи. Дениса я не знала, понятия не имела о его работах и искренне полагала, что он просто перепутал Бероевых с кем-то еще. Таня могла мою догадку подтвердить. От взрослых больше толку, поэтому я сделала еще глоток и постаралась вежливо улыбнуться. «Моя Татьяна!» — представил ее мальчик. Татьяна выглядела, как его мама. Полноватая, немного за 30 благодаря качественному вмешательству хирурга, в шикарном платье и с сумкой за миллион. Знала я таких агентов. К сожалению, подобные дамы очень хорошо разбираются в деньгах, искусстве и манипуляциях. «Кристина». Представилась я сама, потому что Денис мое имя не назвал. Зато Мира он помнил хорошо. «А это Мирон, помнишь, я рассказывал о нем, затаратурил Дениска. «Чёткий чечек, офигенно пишет». Я сжала бокал, чтобы не здороваться с ней за руку. Мирон не стал избегать контакта. Он взял ее пухлые пальцы в свою ладонь и поднес к губам. Меня обожгло давно забытым гневом как будто кто-то прижег каленым железом мою грудь. Стало больно дышать. Я прокинул в себя бокал до конца и скорее поставил его на стол. Очень хотелось разбить изящное стекло и сунуть розочку острых краев миру в глаз. Или даже в сердце. Сволочь! Почему я через столько лет не перестала реагировать? Я с трудом продралась через жгучую боль и попыталась вникнуть, о чем говорит мир с Татьяной. По ее довольному, чуть смущенному лицу я поняла, что легче не станет. «Конечно, я знаю ваши работы», — щебетала она. «На ты, Татьяна, мне сто лет», — поправил ее Мир. Таня захихикала, как дурочка, и симметрично предложила. «Тогда и меня завитание и на ты. Мир, я видел выставку в Чили, в Париже, в Нью-Йорке, это невероятно. Ты всегда собираешь столько противоречивых отзывов». Мирон не стеснялся хвостануть. «Резонанс хорошо влияет на цену?» «Разумеется, в Москве я никак не соберусь. Столько дел! Думала, случай представиться когда будем заключать договор со Степаном в галерее. Такая трагедия, Мирон, мне жаль!» «Да, мне тоже. Спасибо, Тань!» Она подняла руку и совершенно неуместно погладила Мира по щеке. Меня затошнило от бессилия и отвращения. Я не сразу сообразил, что она говорит о договоре со Степой. Зато мир подцепил этот нюанс моментально. Ты собиралась сотрудничать с моим братом? Да, я именно за этим и привезла Дэна в Москву. Хотим поймать русский вайп, а заодно выставиться в галерее. Очнувшись, я слишком громко сказала. Этого не может быть. Я вас вижу первый раз в жизни. Степа никогда не вел переговоры самостоятельно. Татьяна нехотя перевела на меня взгляд и сказала. «Отчасти вы правы, я больше общалась с Наташей Кирсановой. Она его помощница, если не ошибаюсь. Уточните у нее подробности. Возможно, в суете ваших скорбных событий наши дела отложены».